Примерно 150 миллионов лет назад, в середине Пермского периода, шокготы, похоже, окончательно вышли из повиновения. Чтобы вновь подчинить их себе, понадобилась настоящая война. Картины этой войны, пусть и отдаленные от нас пропастью во многие тысячелетия, вызывали дрожь. Шокготы оставляли свои жертвы безголовыми, покрытыми слизью. Используя против взбунтовавшихся шокготов необычное оружие, которое нарушало их молекулярное строение, старцы в конце концов одержали полную победу. На рельефах, иллюстрирующих следующий период истории, шокготы показаны сломленными и укращенными, как были укращены ковбоями мустанги американского Запада. Картины бунта свидетельствовали, что шокготы – были способны обитать и на суше, однако переселять их туда старцы не собирались. Возможная польза не оправдала бы трудностей, связанных с управлением этими опасными тварями. В юрский период у старцев появился новый противник. Из космоса, с планеты, которую, вероятно, следует отождествить с недавно открытым далеким Плутоном, на Землю вторглись существа, соединявшие в себе черты грибов и ракообразных, несомненно, те самые, о которых повествуют легенды, передававшиеся шепотом на северных взгорьях. В Гималаях эти существа известны под именем «миго» или «снежного человека». В борьбе с агрессорами старцы впервые за все время своей жизни на Земле решились на вылазку в межпланетное пространство. Однако, осуществив в точности все традиционные приготовления, убедились, что не способны более покидать земную атмосферу. В чем бы ни заключался секрет межзвездных путешествий, он был для старцев окончательно утерян. В конце концов, Миго вытеснили старую расу со всех земель в северном полушарии. Но в море ее позиции оставались неколебимы. Шаг за шагом началось медленное отступление более древнего племени в их прежнюю зону обитания в Антарктиду. Изучая рельефы, изображавшие битвы старцев с инопланетными пришельцами, мы заметили любопытные обстоятельства. По составу тканей тела потомки Ктулху и Миго еще значительнее отличались от известных нам организмов, чем тела старцев. Не в пример последнем потомки Ктулху и Мего умели преображаться и возвращаться в прежнее состояние, из чего, похоже, следует вывод, что они происходили из более отдаленных глубин космоса. Старцы, при всей их поразительной прочности тканей и живучести, были созданиями вполне материальными, а значит, появились на свет в пределах известного нам пространственно-временного континуума. Что же до прочих тварей, то об их первоистоках остается лишь робко гадать. Все это, разумеется, верно только в том случае, если приписываемые врагу необходимые особенности и связи с внеземными цивилизациями не являются всего лишь мифом. Не исключено, что старцы сочинили этот космический антураж дабы оправдать свои поражения, ведь в их психологии первостепенными чертами являлись интерес к истории и гордость за свой род. Неспроста в их анналах вовсе не упоминаются многие высокоразвитые и могущественные расы, которые фигурируют в иных из наших темных преданий как создатели великих культур и грандиозных городов. На многочисленных рельефных картах и рисунках С поразительной живостью были изображены перемены, свершавшиеся с миром за долгие геологические периоды. Во многих случаях нам придется пересмотреть принятые научные взгляды. В других же получат подтверждение некоторые самые смелые гипотезы. Я говорил уже, как мы нашли на этих мрачных камнях свидетельство в пользу правоты Тейлора Вегенера и Джоли, предположивших, что все материки Земли являются осколками первичного антарктического массива суши, которые образовались в результате его раскалывания под действием центробежных сил, и дрейфуя по вязкому слою магмы, разошлись в разные стороны. Авторы пришли к этой мысли, обратив внимание на повторяющие друг друга контуры побережья Африки и Южной Америки, а также на складке основных горных цепей. На картах, рисующих, судя по всему, мир каменно-угольного периода, давностью в сто или более миллионов лет, видны значительные разломы и трещины, которые позднее отделят Африку от некогда единых Европы, Валузии старинных легенд, Азии, Америки и Антарктического материка. Другие карты и схемы, а главное та, что имело отношение к основанию 50 миллионов лет назад гигантского мертвого города, который нас окружал, фиксировали четкий раздел между всеми нынешними материками. На самом позднем, из обнаруженных нами образцов, я бы датировал его эпохой Плеоцена, картина мира была уже явственно близка к современной, несмотря на связь Аляски с Сибирью, Северной Америки через Гренландию с Европой и Южной Америки через землю Гриама с Антарктидой. Если на карте каменного угольного периода символы крупных каменных городов-старцев были разбросаны по всему земному шару, на океанском дне и на расчлененном массиве суши, то последующие карты очевидно свидетельствуют об их отступлении в сторону Антарктики. На самой поздний, времен Плеоцена, наземные города были отмечены только в Антарктиде и на оконечности Южной Америки, подводные же лишь к югу от 50 градуса южной широты. Похоже, старцы утратили как знания о северных регионах, так и интерес к ним и ограничивались изучением прибрежной полосы, для чего пускались в долгие воздушные экспедиции на своих веерообразных перепончатых крылья. Каменные летописи постоянно сообщали о гибели городов в ходе разнообразных естественных катаклизмов – горообразования, дробление материков под действием центробежных сил, сейсмических колебаний суши и морского дна, и, что любопытно, с ходом веков старцы все реже отстраивали свои города на новом месте. Гигантский мертвый мегаполис, что простирался вокруг, был, наверное, последним центром их цивилизации. Возвели его в начале мелового периода, недалеко от прежнего, еще более обширного города, когда тот был разрушен в результате мощной деформации земной коры. Похоже, именно эта область считалась самым священным местом где поселились на тогдашнем морском дне старцы первыми прибывшие на землю. На рельефах мы узнавали немало знакомых построек, но помимо той части города, что мы изучили с самолета, существовало и неизученное, простиравшееся вдоль горного хребта еще на сотню миль в обе стороны. В этом новом городе, будто бы сохранились священные камни из первого подводного поселения которые спустя долгие тысячелетия были вытеснены на поверхность процессами складчатости.